Глава седьмая. Угнетенные заговором. В кабинет прокурора постучали. «Войдите», — произнес Гай. Помощница закрыла за собой дверь и взглянула на своего начальника, восседавшего на столе в позе лотоса. Он был при параде, в черном пиджаке и шелковом галстуке. Лакированные черные ботинки блестели рядом на полу. «А, это ты? Присаживайся». Гай улыбнулся девушке. «Как продвигается дело?» Кейли положила черную папку рядом с ботинками прокурора и села на ковер. «Люди уничтожают лес, чтобы сделать из него мебель. А лес — это легкие планеты, его надо беречь». Кейли вспомнила слова, сказанные начальником в тот день, когда она впервые оказалась в этом кабинете. Большой черный стол, стоявший посреди комнаты, был изготовлен из керамики, покрытой твердым пластиком. Кейли до того прониклась этой мудростью, что на следующий день вызвала грузчиков, чтобы те выкинули всю деревянную мебель из ее дома. Новая мебель обошлась недешево, зато лес был спасен. У Кейли даже возникло ощущение, что в мире стало больше кислорода, стало легче дышать. Но одна навязчивая мысль все еще беспокоила ее. Почему в отделе продолжали пользоваться бумагой? Из школьного курса по естествознанию Кейли знала, что бумагу производят из древесины. Многие документы, например, паспорта, уже давно сделали электронными, но во внутренних ведомствах по-прежнему носились с бумажками. Спросить, почему так, она не решалась. Не хотела показаться глупой. «Всему есть разумное объяснение», — успокаивала себя девушка. Устроившись удобнее на полу, Кейли приступила к докладу. Как вам известно, внутри третьего корпуса Ниевтне больше никого не пускают, Из соображений безопасности. Кругом военные. Они даже высадили несколько мобильных десантных храмов. Поэтому я измеряла отклонение псиполя дистанционно, используя схему здания и лазу. Мне удалось обнаружить энергетическую аномалию примерно там, где камера зафиксировала перебранку между Малькольмом и Ковалем. Именно над этим местом лоза сильнее всего отклонилась вниз. Я повторила эксперимент четыре раза, и каждый раз отклонение происходило над одной и той же точкой схемы. Я думаю, что Коваль проклял своих коллег, а потом, испугавшись содеянного, взял отпуск, чтобы не стать жертвой собственных темных чар. Реджинальд Малькольм и его друг получили самую большую дозу проклятия и стали одними из первых пострадавших, но проклятие было таким мощным, что пробило здание до самых верхних этажей и на семь этажей вниз, поражая и других сотрудников института. Пострадали не все, но многие, в разной степени. По-видимому, у разных людей разные силы ауры, и интенсивность воздействия проклятия не была одинаковой, ведь у каждого человека свои резонансные частоты. Гай внимательно слушал с закрытыми глазами. «Надо скорее искать свидетелей. Займешься этим? Мне в прошлый раз очень понравилась Сильвия. Ее видения столь живописны. Сразу видно, что у человека дар. Хочу, чтобы она узнала немного о прошлом коваля, погрузилась в его молодость. Не было ли у него контактов с магами? Он ведь отрицает, что владеет сверхъестественной силой. Неудивительно. Так поступил бы любой осторожный маг на его месте». Он признает, что проклял Реджинальда, но не признает, что это была часть темного ритуала. Этого стоило ожидать. Еще неплохо было бы попробовать прочитать его мысли. Найди хорошего экстрасенса. Возможно, разум обвиняемого сам выдаст нам чистосердечное признание. Судя по последним крупным процессам, такой аргумент обязательно подействует на присяжных. Я постараюсь найти лучшего. Замечательно. Ступай. И еще... Гай только сейчас открыл глаза и ласково посмотрел на ассистентку. «Будь осторожна, хорошо? С черной магией не шутят, она ведь и тебе навредить может. И проследи, чтобы коваля держали в хорошо охраняемом месте. На это у нас есть все юридические основания. Помнишь, был у нас один маг, который пытался ускользнуть от преследования, перевоплотившись в барана?» Хорошо, что тогда мы раскусили его колдовство и арестовали беглое животное. Кели кивнула, встала и вышла из кабинета, бесшумно закрыв за собой дверь. Гай продолжал неподвижно сидеть на столе. Клубок произошедших событий начинал распутываться. Значит, все-таки магия, но и времена. Но тревожное чувство не оставляло его. Что-то здесь не так. Гай решил еще раз перечитать вечерний выпуск новостей. Кто угрожает человечеству, маги или инопланетяне? Ведущий научный сотрудник НИФТНЭ Макс Коваль был сегодня задержан полицией по подозрению в убийстве коллег с использованием черной магии. Во время ареста он находился в обществе своей жены Мэри Коваль на загородном пикнике. подозреваемый отказался признать свою вину и сейчас находится под стражей. Напомним, что речь идет о чрезвычайном происшествии на территории третьего корпуса нифтне, находящегося в ведомстве министерства обороны. Это происшествие уже повлекло за собой гибель 11 и госпитализацию 47 сотрудников. И эта страшная статистика не окончательная. Одним из первых губительное действие черной магии ощутил на себе эксперт по внеземным цивилизациям Редженальд Малькольм, вступивший незадолго до смерти в серьезный конфликт с подозреваемым Ковалем, за что и был проклят вместе с Джимом Батлером. еще одним сотрудником института. Такова основная версия следствия. Остальные пострадавшие стали жертвами астрального рикошета. Со слов коллеги Коваля, нам стало известно, что он регулярно практиковал магические ритуалы и умел заряжать воду. Следствию предстоит установить, действительно ли Макс Коваль обладает способностями к черной магии и виновен ли он в происшествии. Если основная версия следствия верна, то мы, возможно, имеем дело с самым мощным колдовством века. Но это далеко не единственный взгляд на ситуацию. Доктор уфологических наук Дональд Шац сообщил, что извлечь выгоду из происшествия могли только представители инопланетной цивилизации с планеты Небиру, которые вот уже несколько десятилетий готовятся к массовому вторжению на Землю. Чтобы победить небируанцев, нам необходимо знать слабые места их космических кораблей. Мой друг и коллега Реджинальд был очень близок к пониманию того, какие принципы лежат в основе способа перемещения, позволяющего кораблям пришельцев перемещаться быстрее скорости света. Полученные им знания могли бы помочь человечеству в кратчайшие сроки создать специальные излучатели, способные замедлить корабли пришельцев и сделать их уязвимыми для наших ракет. Многочисленные результаты исследований изложены в лабораторном журнале Реджинальда. «Некоторые проекты мы возобновим, но из-за преждевременной и столь трагичной кончины этого выдающегося специалиста мы отброшены назад в разработках на несколько месяцев, а то и на несколько лет», — сказал ученый. Не стоит забывать и о том, что из-за происшествия полностью остановлена работа третьего корпуса НИИФТНЭ. Министр обороны выступил со следующим заявлением. Работа третьего корпуса Нифтная будет возобновлена, как только его помещения будут очищены, и мы будем уверены, что находиться внутри здания безопасно. Для этого уже подготовлены 10 тонн святой воды, изрядный запас благовоний и переносные ретрансляторы молитв. Проведение всех необходимых процедур и возобновление работы корпуса займет не более 10 дней. Тем временем некоторые представители оппозиции обвиняют правительство в нечистой игре и требуют немедленного освобождения Макса Коваля, которого, по их мнению, оболгали и выставили козлом отпущения. Министерство никогда не признает... что случившееся есть результат халатности, проявленные при испытании новых секретных разработок, которые проводились в корпусе. Преследуя свои политические интересы, военные не хотят признать вину и пытаются свалить все на невинного человека, считает сенатор Алекс Селицын. В поддержку Коваля также выступил президент уфологической академии Леонид Айзик. Я не специалист в области криминалистики или магии и не могу знать о причине происшествия, но мне ясно, что Макс Коваль невиновен. Один единственный человек не мог стать виновником происходящего ужаса. Личность же Коваля выбрана в качестве подозреваемого исключительно для того, чтобы, с одной стороны, свалить ответственность на чужие плечи и успокоить общественность, а с другой — в очередной раз дискредитировать классическую уфологию, которой занимался этот талантливый и честный ученый с блестящей репутацией и внушительным списком научных публикаций. Леонид Айзик также резко высказался в адрес Шаца, назвав его дилетантом, ничего не смыслящим в инопланетных цивилизациях, а теорию инопланетного вторжения сущим бредом, который обусловлен неудачным личностным опытом детства. Айзик намекнул, что в детстве Шаца похитили инопланетяне, и поэтому у профессора предвзятое мнение об их враждебности. Айзек уточнил, что это связано с неприятными ощущениями, вызываемыми инопланетным зондированием, которые, как известно, производится через задний проход и совершенно безвредно, примечание редакции. Кроме того, уфолог отметил, что не все инопланетяне практикуют зондирование и некорректно судить о целой цивилизации по ее отдельным представителям. Профессор Шац отказался как-либо комментировать заявление коллеги. Мы попросили высказать свое мнение еще одного эксперта, доктора уфологии Билла Сойфера, автора теории космического исхода. Сойфер считает, что обе дискутирующие стороны неправы. Некорректно называть космические цивилизации, с которыми мы контактируем, инопланетными, поясняет свою позицию Сойфер. Они существовали задолго до нас, прямо здесь, на Земле. Пирамиды в Египте, Индонезии и Мексике — это каменные реконструкции космических кораблей, исход которых наблюдали наши предки в разных концах света. Вы же не думаете, что люди — первые разумные существа на Земле? Разумные существа возникают, достигают высокого уровня технического прогресса, а когда планеты им наскучивают, покидают ее. Я первым открыл этот цикл. Думаете, Атлантида утонула? Нет. Она улетела, поэтому ее и не могут найти уже столько веков. Но вернемся к пирамидам. Их форма не случайна. В середине 20 века психологи Фриц Хейдер и Марианна Зиммель провели знаменитый эксперимент. Они показывали добровольцам мультфильм, в котором фигурировали двигающиеся геометрические фигуры, маленькие и большой треугольники и круг. Оказалось, что люди воспринимают эти фигуры как персонажей, наделенных эмоциями и мотивами. кто-то видел мужчин, дерущихся из-за женщины, кто-то — разозленную мать, пытающуюся наказать детей, или супружескую измену и последующую сцену ревности. Казалось бы, откуда у нас такая склонность? Зачем нам разгадывать мотивы и стремления кругов и треугольников? Ответ очевиден — наши далекие предки — жили по соседству с разумными геометрическими формами жизни. Память об этих фигурах сохранилась в нашем коллективном бессознательном. Мы неспроста так боимся Бермудского треугольника. Знак «Уступи дорогу» тоже треугольный. А как насчет ужаса, который внушают пирамидоголовые монстры из теперь уже запрещенных компьютерных игр? Да-да, вся современная наука, от археологии до психологии – указывает на то, что на земле жили могущественные треугольники. А теперь добавим немного теологии. Почему Бога Отца в христианстве так часто изображают с головой в центре треугольника? Откуда взялась троица? А шестиконечная звезда в иудаизме? Да это же просто два треугольника скрещиваются. Люди это видели, но не понимали, что именно видят. Итак, все факторы сходятся. Могущественные геометроиды, сравниваемые с богами, улетели на своих кораблях пирамидах. Так закончилась эпоха политеизма, и теперь лишь иногда они возвращаются, чтобы напомнить о себе рисунками на полях в форме правильных геометрических фигур. Бояться их не надо, земляне им давно не интересны. Но когда-нибудь и мы разовьем в себе третий глаз, поразреем и последуем за ними. Гай развернул следующую страницу, где продолжалась полемика на тему неспособности людей отличить технологию геометроидов от магии, но дочитывать статью не стал. Его взгляд привлекла яркая реклама сбоку от текста «Защитим от любых проклятий, даже смертельных. Недорого. Если защита не сработает, возвращаем деньги». А вот еще заинтересованные лица — чьи акции внезапно взлетели, усмехнулся Гай и снова погрузился в раздумья.